Глава первая. Суббота, 16 октября. Три часа дня. Москва. Ленинские горы. По огромной аудитории гулял лекторский голос, ложась на извечный фон, перешептывание до шорох листаемых конспектов. Но витало в воздухе нетерпеливое ожидание, подогреваемое солнцем за окнами. Истекала последняя пара. Суббота — короткий день. В 3:20 студенческие массы усиленно толпятся в дверях Альма-Матер. Самые романтичные спешат на свидание, самые голодные в столовку, а самые целеустремленные в библиотеку. Хмыкнув тихонько, словно отпустив эхо своих мыслей и краем сознания, внимая доктору наук, я продирался сквозь ломкие каракули по мата-анализу и аналитической геометрии. Хороший конспект основа хорошего зачета. а в моем почерке только медик разберется. «Пустяки», — процитировал я Карлсона, — «дело житейское». Стоило отказаться от экстерна, как тревоги до заботы полностью покинули меня, равняя с однокурсниками. Ведь кто такой студент? Дитя-переросток. Случается, что я одаренный. Раскаченные, заточенные на учебу мозги притягивают знания, как магнит железные опилки, а опыта — йог. Ты не невинен как в отрочестве, зато все прежние табу сняты. Хочешь курить — кури, хочешь любить — люби, и не давлеют над тобой тяготы взрослой жизни. Отучиться, как все, пять лет подряд — это большой жирный плюс. Будет система в знаниях, будет глубина. Хм, глубина. Нахмурившись, я покрутил носом. Даже физфак МГУ окопался в глубоком тылу передовой науки. Матан и Ангем — это хорошо. Но ту же теорию групп на факультете не преподают, а новая физика уже скребется в дверь. Пару-тройку лет спустя ученые-братья подсядет на алгебраические, топологию и квантовую теорию, на дифференциальную геометрию, и тут одними лекциями до семинара не обойдешься. Пора запасаться томами Бурбаки и сборниками Иваненко. Старенький профессор, выступавший на сцене, отчетливо щелкнул замком портфеля, и студенчество свободно зашумело, подхватываясь и захлопывая исписанные тетради по сорок четыре копейки штука. «Не расходиться!» — мелодично взревел комсорг группы Лёвин, вскакивая и одергивая кургузный пиджачок. «У нас комсомольское собрание!» «Так-це у вас!» — подал голос развеселый хохол Петренко. Она нас зашел!» Разговорчики, строго прикрикнул Левин, выходя к доске, размалеванной математической каббалистикой. Нашли время! Раздался одинокий голос, исполненный безнадёги. Мы должны выбрать секретаря собрания, бодро продолжил Комсорг, не обращая внимания на несознательных. Будут предложения. Предлагаю Аню Синицыну, пробубнил кто-то с первых рядов. Кто за кандидатуру Анны Синицыной? Прошу поднять руки. «Кто против?» «Единогласно!» Хрупкая и юркая синичка спорхнула по ступенькам и заняла свое место за основательным, монументальным столом, деловито раскрыв потрепанную тетрадь с черновиками протоколов. «В повестке всего один вопрос», — снисходительно улыбнулся Левин, проявляя чуткость к людским слабостям. «Нам необходимо составить перспективный план работы комсомольской организации факультета». а также календарный план и план-сетку. На бюро было решено учесть инициативу снизу. Я сидел в третьем ряду и с интересом наблюдал за привычным действом. Сеня Лёвин — парень, в общем-то, неплохой, хотя и с закидонами по политической части. Крепкий, способный математик. Если весь свой напор пустит в научное русло, оставит след в теории. Хотя бы пунктиром. От беспокойных мыслей складочка запала на переносице. Как же повезло моему поколению. И октябряцкие звездочки носили, и красные галстуки, и комсомольские значки. Надо было испробовать буржуазной демократии, нахлебаться свобод, чтобы оценить утраченные скрепы. И понять, помимо всего прочего, от чего важничали мальчишки или девчонки, принятые в пионеры. Есть такой логический прием. Доказательства от противного. Потомки нынешних октябрят, рожденные в обществе купли-продажи, будут лишены драгоценного чувства товарищества. До них, закоренелых индивидуалистов, просто не дойдет, как можно радоваться общему, а не личному успеху. Воспитанные интернетом и независимыми, то бишь брехливыми СМИ, они выставят превыше всего свои права, глумясь над замшелым понятием долга. Как им объяснишь, что хвалённое свободное общество — всего лишь толпа пыжащихся одиночек, несчастных людских атомов? Да никак. А ведь распад социума уже запущен. Даже комсомольцы с пионерами теряют былой свой дерзкий энтузиазм, подменяя идеалы ритуалами. Встряхнуть бы их, что ли? Тихонько приоткрылась дверь, впуская Григория Алексеевича, завкафедры и члена парткома факультета. Делая пасса руками, «Сидите, мол, сидите», он скромно примостился на краешке скамьи. «Можно поприсутствовать?» «Конечно, товарищ Быков», — с готовностью кивнул комсорг. Синичка испуганно вскинула головку, округляя глаза, и ловя сходство с разбуженной совой. Глянула в мою сторону, хлопая ресницами, и я ей по-дружески улыбнулся. «Не дрейф, мол». «А что смешного, Гарин?» Вздыбился комсорг, хищно перехватив мой посыл. «Где ты находишь юмор в нашей комсомольской работе?» «Нигде», — хладнокровно ответил я. «Правда, я и работы никакой не нахожу. Сплошная скука и пустопорожный формализм». Аудитория зароптала, заерзала. а Левин будто вырос и раздался в плечах, наполняясь праведным гневом, как воздушный шарик гелием. «Ах, вот как!» Сардоническая усмешка а-ля Мефистофель заплясала на бледных губах комсорга. «Это говорит злостный нарушитель дисциплины?» – театрально возгремел он. «Студент, который ни разу, я подчеркиваю, ни разу не соизволил посетить пары по общественным наукам, а заодно и по английскому. Студент, который не принял участия ни в одном мероприятии. Слышу речи не комсорга, но прокурора». Я встал и присел на парту, боком обратившись к сцене. — Во-первых, тебе слово не давали, Гарин! — запальчиво выкрикнул Сеня. — Вот как! — мой голос отдавал морозцам. — Ты будешь тут глупости говорить, а мне молчи да терпи! Не удержав ледяного тона, я ухмыльнулся. — Дай хоть покаяться перед лицом своих товарищей! Лёвин вопросительно поглядел на Быкова, тот кивнул. — Кайся! — буркнул комсорг. — Спасибо, батюшка, — смиренно отпустил я. — Ну, во-первых, с милейшим Веленом Веленовичем я встретился лично еще в августе. Три часа мы с ним беседовали, как он любит выражаться, конструктивненько до да продуктивненько. Спорили о дефинициях коммунизма и социализма, вежливо ругались, но пришли-таки к трогательному консенсусу. «Велен Веленович освободил меня от занятий по основам марксизма-ленинизма и политэкономии социализма, а я, в свою очередь, обязался сдавать ему зачеты только на пять». «Да-да», — улыбнулся Григорий Алексеевич, добродушно кивая. «Помнится, товарищ Кетов был в полном восторге». «По его словам, вы, Гарин, оправдали нынешний курс КПСС», процитировав Сталина. «Не напомните нам?» Мои губы сами сложились в улыбку. Виленыч сразу показался мне бойким, престарелым комсомольцем-максималистом, неприемлющим компромиссов. Товарищ Кетов подозревал товарища Брежнева в реставрации капитализма. Я же защищал рыночный социализм и привел сталинские слова. Вождь сказал так. «Говорят, что товарное производство все же при всех условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму. Это неверно». Товарное производство приводит к капитализму лишь в том случае, если существует частная собственность на средства производства, если рабочая сила выступает на рынок как товар, который может купить капиталист и эксплуатировать в процессе производства, если, следовательно, существует в стране систему эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Завкафедра одобрительно кивал. Зачет вы сдадите, Гарин. «Приложу все силы», — заверил я. Но это все по первому пункту обвинения. Во-вторых, насчет инглиша. Я свободно говорю по-английски, в чем и убедил преподавательницу. Зачем же мне зря просиживать часы? Лучше я займусь программированием, подработка у меня такая. Ну и в-третьих, в, в общественно-политической жизни я участвую весьма активно, просто ты этого не замечаешь. Вот, например, наш декан прямо на картошке организовал посвящение физики. Как же не чтить традиции посвята? Я их чтил до глубокой ночи, пока здоровье позволяло. По толпе студентов, как порывом ветра, разнесло смешки. Сеня заметно сдулся и смотрел на меня, как Ленин на мировую буржуазию. Даже жалко его стало. Но Сеня первым начал. «Комсомол — это сила!» С чувством сказал я, выдержав мхатовскую паузу. Это бездна энергии, это миллионы молодых ирьяных, готовых на подвиг, готовых строить и месть. А ты им календарный план, ведомости по учету комсомольских взносов. Знаешь, что я сделал, когда меня выбрали комсоргом школы? Выкинул всю эту бюрократическую макулатуру. И занял народ живым, интересным делом. Я и вашему бюро советую проветрить помещение. а то, простите, затхлостью отдает «Лёвин, ты только не обижайся, но оглянись же. Вокруг тебя сотни талантливых людей, готовых уже сейчас, не дожидаясь диплома, творить, выдумывать, пробовать. Но так направь эту энергию куда надо, а не жди, пока другой займет твое место. У нас, как ты, наверное, знаешь, незаменимых нет». Комсорг вздрогнул, побледнел, глянул с жалким вызовом, но смолчал. «А конкретно Гарин», — заинтересовался Быков, — «что вы предлагаете?» «Ничего нового», — мотнул я своей умной головой. «Центр научно-технического творчества молодежи. Надо просто собрать сокурсников с идеями, проектами, задумками. Выделить им помещение, оборудовать его. И пусть трудятся на благо». Послышались боязливые хлопки, а затем пышноватая девица, сидевшая рядом выше, затормошила соседа. «Гош, чего ты молчишь? Ну ты ж сам мне рассказывал. Холодильники на термоэлектрических модулях». «Да ладно!» — мямлил сосед, очкастый и вихрастый ботан. «Эффект пилсье?» — быстренько обратился я. «Ну, да», — растерялся ботан. «Конгениально!» — прищелкнул я пальцами. «Думаешь?» — не поверил очкарик. «Уверен. Вот представь». Суешь ты коробку-холодильник на заднее сиденье москвича, подключаешь к аккумулятору и приезжаешь на пикник со стуженным пивком. Ерунда, согласен. Ну а если скорая в твоем холодильнике доставит вакцину? Да. Взгляд ботана стал рассеянным, а я подмигнул пышечке. Та игриво накрутила на палец прять волос, вкрашенных хной. Оскоков ядерно-магнитным резонансом увлекся? донеслось с задних рядов. Нормально. Я звонко хлопнул в ладоши и потер их, будто согреваясь. Вот и готов перспективный план. Собрание объявляется закрытым, — проскрипел Левин деревянным голосом и направился к дверям, примя спину. Все свободны. Проводив комсорга задумчивым взглядом, Быков живо обернулся. — Гарин, а вы не могли бы заглянуть в портком? Скажем, через недельку. заглянул григорий алексеевич улыбнулся я лучезарно как весеннее солнышко там же позже левин метался по комитету комсомола бессильный ересь тяжкая ненависть свинцом заливавшая голову сочлась в нем с сосущим порханием бабочек в животе не стоило трогать гарина прыгали рваные мысли будто хлопья сажи реющие над костром но испускать «Как? И что теперь? Смириться?» «Ага. Сейчас». «Сеня, уймись», — лениво сказал комсорг факультета, распечатывая пачку сигарет. «Я спокоен, Дим», — выцадил Левин. Он резко сунул руки в карманы куртки, затем сложил их на груди. передернув плечами, уткнул большие пальцы за ремень. «Курнёшь?» Дим небрежно выщелкнул сигарету. А. Раздраженно скривился Семён. Пальмел, ну давай. Прикурив сигаретину, Левин зажал её в дрожащих пальцах. Власть Комсорга группы невелика, но это всего лишь первый шаг. И если тебе ставят подножку, ты или падаешь, или или сохраняешь равновесие, чтобы развернуться и дать пинка. От частых нервных затяжек легонько вскружилась голова. В принципе. Дим сощурился, отмахиваясь от сизой струйки. «В принципе, за им декан, но Фурсов один». «Один», — кисло бросил Левин. «Фурсов из команды Курчатова, а там держали самых мозговитых». Зазвонил телефон, и от неожиданности Сеня закашлялся ароматным дымком. «Алло», — сипло вытолкнул он в трубку. «Семён Левин, донес телефонный провод. «Да, это я». Вас беспокоит СЦК КПСС. А курок выпал из ослабевших пальцев. С вами хочет говорить Михаил Андреевич Суслов. Не кладите трубку. Звонкий щелчок, и ухо коснулся иной голос, твердый и мало стекающий. Здравствуйте, товарищ Левин, нетерпеливо начал главный идеолог страны. До меня дошли слухи, что вы создаете проблемы комсомольцу Гарину. Я... каркнул сене пересохшим ртом. «Я не кончил», — резко стёгнула трубка. «Михаил Гарин — способный и нужный нам человек. Только на его программах и научно-технических разработках наше государство заработало валюты на 140 миллионов долларов. Поэтому у меня к вам, товарищ Лёвин, убедительная просьба. Не мешайте Гарину жить, учиться и работать. И не заставляйте нас делать малоприятные для вас выводы. «Вы меня хорошо поняли?» «Да!», да — выдохнул комсорг. «До свидания!» Держа трубку как хрупкую драгоценность, Сеня бережно придавил ею рычажки. С «Сука, Гарин!» — плаксиво задребезжал он. Нажаловался в ЦК. Самому товарищу Суслову. Дим сидел недвижимо и таращил глаза, пока не дернулся, отшвыривая догоревшую сигарету, обжегшую пальцы. Ах ты! Нет, невнятно замучал он, держа у губ указательный. Я вместе с Гарином в метро ехал до самого бассейна и там часа два болтыхался. Когда бы он звонил в ЦК? Не, это кто-то другой или другая. Левин не ответил. Широко раскрытыми глазами он смотрел за окно в черноту позднего вечера. По Ломоносовскому проспекту сновали юркие жучки малолитражек, мелькая фарами и аллея стоп-сигналами. Важно катили троллейбусы, высвечивая желтые окна. Ничего этого комсорг не видел. Перед его глазами разворачивались совсем иные картины, серые и безрадостные. Вторник, 19 октября. Утро. Москва. Район Ясенева. Андропову всегда легче работалось в лесу, на засекреченных этажах белобетонные книжки ПГУ. Каждый вторник и пятницу черный зил подбрасывал его сюда, в Ясенево. Здесь мысль высвобождалась из чиновничьей упряжки, сбрасывала гири текучки и волокиты. В лесу дули свежие ветра, налетая со всех концов света, и словно доносили прелый дух сельвы, сухой жар Сахары, влажную липкость лондонских туманов, приправленных застарелым смоком. Юрий Владимирович прошелся по рабочему кабинету, уминая новый ковер, и благодарно кивнул Василию, занесшему чай в позвякивавших стаканах. Штампованные подстаканники придавали порученцу сходство с проводником плацкартного вагона. «Пейте», — гостеприимно велел Юве, усаживаясь за стол, — «для зачина». Слушаюсь, товарищ Председатель Комитета государственной безопасности, отчеканил Борис Иванов, прихватывая пару баранок. Поерничай мне еще, буркнул Андропов. Питовранов дипломатично улыбнулся, придвигая к себе чай. Выглядел ЕП как всегда импозантно, импортно, как подшучивал Иванов, а вот его собеседники на иконы стиля явно не тянули. Начнем с тебя, Женя. Юрий Владимирович разломал баранку и вдумчиво захрумкал, прихлебывая чаёк. Что там по операции сафари? Все идет по плану. Питовранов взмахнул кистью. Кубинские товарищи сделали вакуурчукуре на пластику, наложили на левую щеку аккуратный шов, как бы шрам. И сейчас Степана не отличишь от Брайана Уортхола, владельца заводов, газет пароходов. Нам еще и повезло, как Робинзону Крузо. Помните? ДФ подарил своему персонажу сундук с инструментами, а нам досталась записная книжка мистера Уортхола. Там все: Номера телефонов, счетов, пароли, фамилии, адреса. Всё лето Вакарчук входил в роль, выслушивал по телефону доклады своих управляющих и давал ЦЭУ с Ямайки, из Доминиканы, изображая босса на отдыхе. И ни единого сбоя. На следующей неделе они с Чаком, то бишь с Мануэлем, отправятся на Багамы. Оттуда в Нью-Йорк. Должно получиться. Родни у Брайана нет. Верный друг один. Мануэль Бака. Годится. Председатель КГБ энергично кивнул, блеснув очками в глаза Иванову. А как там Миха поживает? Да неплохо поживает. Генерал-лейтенант громко хлюпнул чаем, отвечая ухмылочкой на укоризненный взгляд ЕП. Дома, в Зеленограде, он под нашим постоянным контролем. «Гарином я даже соседа подселил по лестничной площадке, старого проверенного кадра. С утра Мишка пересаживается на электричку, доезжает до Ленинградского вокзала и в метро. От станции «Университет» пешком до физфака. Вечером обратно. Всю дорогу мы его плотно ведем». «А твои парни не засветятся?» — сложил ладони Андропов. «Не должны», — мотнул головой Иванов. Даже если их лица примелькаются, то это дело обычное. Попутчики ведь одни и те же. У кого-то в Москве работа, у кого-то учеба, да мало ли. В универе тоже наши люди, лаборанты. Один преподаватель и даже студент в мишаной группе. Ого!» Питавранов приподнял брови. «А ты как думал?» — горделиво хмыкнул Борис Семёнович. «Знамо дело на том стоим. По Москве Миша почти не шастает. Изредка наведывается в общагу МГУ там у него одноклассники прописаны. Зина Тимофеева и Альбина Ефимова учатся на филологическом факультете, а Изя Диновицер — на историческом. Ну и еще четверо, по другим вузам. Андрей Жуков поступил в МАДИ, Светлана Шевелева — в Первый Московский мединститут, ее сестра Маша — в Строгановку, Арита Рита Сулейма в Московский финансовый. Рита снимает квартирку на Арбате, и Миша порой гостит у нее. Бывает, что и до утра. «Дело молодое», — снисходительно улыбнулся Ювы. «Так, понятно», — задумался он, озабоченно при этом помаргивая. «Проблемы есть?» «Да не то чтобы проблемы», — затянул Генлейт. «Нами зафиксирована нездоровая суета группировки хохлов ЦК — Кириленко, Тихонова и Щербицкого. Сейчас они активно подтягивают к себе Гришина. По нашим данным, Щербицкий — центральная фигура, остальные и так, подтанцовка. И вся эта гоп-компания ищет Миху, как крестоносцы Святой Грааль». Андропов размашисто хлопнул ладонью по столу, притормозив Иванова. «А если хохлы выйдут на Гарина?» — раздельно проговорил он. «Хватит одной слаженной мобильной группой. Питавранов меланхолично глотнул остывшего чаю и поставил лязгнувший стакан на салфетку. Прикрепленных отрезают, нейтрализуют или ликвидируют. Мишу суют в машину и увозят в неизвестном направлении. Укол, спецпрепарат. И нашего секрета-носителя понесет как остапа. Юве выразительно поморщился, затем вскинул на генерал-лейтенанта расширенные глаза. Боря, этого допустить нельзя. «Бери, Хохлов, под колпак. Знаю, что строго запрещено. Все равно бери. С Леонидом Ильичом я договорюсь». Он возбужденно заелозил. «Были такие верные ленинцы. Грянул 37-й. И где они?» «Понял тебя», — хищно сощурился Иванов. «Товарищи», — негромко проговорил ЕП и нервно потер ладони. «Рад, что Борис Семенович затронул тему нацменов». «Сам я не решался. А ведь это...» «Да, согласен, не проблема. Это прямая и явная угроза, товарищей. Весь юг Советского Союза засуетился, а не одни лишь хохлы». Помолчав, он продолжил спокойнее. «Честно говоря, сложно отношусь к товарищу Суслову, но надо сказать ему спасибо за партсъезд Ведь это его стараниями помолодели делегаты. Ни одного кувшинного рыла». Каждый второй — молодой рабочий, колхозник, инженер и лесовслужащий. И они все как один проголосовали за перестройку. Молодцы. А нам с вами надо думать теперь, как задавить оппозицию, потому что одним лишь тихим саботажем дело не кончится. Боюсь, как бы не полыхнули горячие точки, особенно в Средней Азии и на Кавказе. Вторая очередь — Украина и Прибалтика. Надо ли говорить, с какой готовностью Запад поддержит борцов с кровавым большевистским режимом? Женя, да ты в своем уме? Иванов ошарашенно щурился на Петовранова, сняв очки, будто надеясь, лучше разглядеть визави. Какая к бесу оппозиция, какие еще точки? Тихо! прикрикнул Андропов, шлепая ладонями по столу. Женя прав. Он раздосадованно сморщил лицо. Это я все виляю по-интеллигенски, никак не решусь бить первым. А пора уж. Боря, ты интересовался делом о покушении на Суслова? Нет, буркнул Ген Лейт на супесь. У тебя специализация узкая, спродировал Райкина Юве, откидываясь на спинку стула. А в ИГУ вышли на след Шелеста и прочих хохлов. От первых секретарей райкомов до членов ЦК КПУ. И все они завязаны на Бандаровское подполье. Да, Боря, да. Мы установили контакты наших доморощенных националистов и с самим главой ОУН Ярославом Стицко и с руководителем ОУНовской службы беспеки закордонных частей Степаном Мудриком. Курьеры так и шмыгают через границу. Ни Нихреново девки пляшут по четыре сразу в ряд. Иванов обеими руками нацепил очки. Вот такие тенсульки Боря. Поскучнел Андропов и жестко скривил рот. Работаем. Среда, 20 октября. Вечер. Зеленоград. Аллея, лесные пруды. Мне повезло. Пятую пару занимал милейший Вилен Виленович со своим историческим материализмом. И я благополучно удрал с уроков, чтобы встретить Риту и проводить. В ее маленькой и уютной квартирке, обставленной в стиле сороковых, задержался буквально на часок, да и то потому, что долго искал плавки. Вместе с девушкой, киснувшей от смеха, обшарили комнату, и кухоньку, и ванную. Мы даже на балкон выглядывали, дуэтом вспоминая французские кинокомедии. А обнаружилось галантерейное изделие в прихожке, на самом видном месте. Висело скрученное на рожке бра. В общем, до дома я добрался в начале девятого. Родные привыкли к моим поздним явлениям. Да и куда ж тут денешься? Пятая пара заканчивается без двадцати семь. Пока до метро добежишь, пока до вокзала доедешь, пока электричка дотелепается до станции Крюкова. А потом еще автобус ждешь, считая тягучие минуты. И вот они, мои лесные пруды. Пустынная улица тянулась, осиянная фонарями и желтыми отцветами окон. На грани слышимости форчал автобус. Из отверстых форточек лились эстрадные напевы или невнятный говор. Зеленоград замедлял ход между ясным днём и темной ночью, чтобы угомониться до раннего утра. Выйдя из громыхнувшего лифта, я застал соседа, одетого в полудомашнее, Еще в строгом пиджачке, но уже в разношенных пижамных штанах. Он шуршал веником по лестничной площадке. «Здрасте, Евгений Иванович!» «Здравствуй, Миша!» — трудно разогнулся сосед. «Орднунг наводите?» Я толкнул дверь, как всегда не запертую. Да сам сплоховал, грязи нанес. Суетливо закружил Евгений Иванович, высматривая совок. Он держал его в левой руке. Улыбаясь, я переступил порог и притворил дверь, щелкая задвижкой на два оборота. После зябкой уличной сырости, до да в домашнее тепло, хорошо. Что-то официальное бормотал телевизор в зале. На кухне бренчали тарелки и звякали, пересыпаясь, ложки с вилками. Торопливая шлеп-шлё-шлёп. -шлеп «Приветики!» Мама, вытирая руки вафельным полотенцем, ласково поцеловала свою дитятка. Раздевайся, мы еще тоже не ужинали. Сколько раз говорил, чтобы не ждали меня. Забурчал я, скидывая ботинки. А то привыкнете на ночь наедаться. Станете толстыми и некрасивыми. Из кухни важно выступила Настя в домашнем платьице и мамином передничке. В руках она держала расписную миску с жарким. Так, не будь занудой, Мишечка, тебе не идет. Сестричка подставила щечку, и я прилежно чмокнул. цепляя шлепанцы пальцами ног улыбнулся неугомонная натура спешно искала негатив дабы озаботиться поныть как следует и не находила полузабытая обеспечность радовала как ценный подарок судьбы здоров михайло отец возбужденно шелестел свежей газетой а наши молодцы не ожидал даже лишили союзные республики права на отделение алис правильно но мало «Сейчас вообще автономизация!» Он экспрессивно шлепнул ладонью по странице. «Ударим автономиями по кланам». «Уже?» — искренне восхитился я. «Правда, что молодцы!» «Да толку-то!» — Отчетливо прифыркнула мама, поддразнивая главу семейства. «Вон, в Китае сотни всяких автономий, а родовой строй никуда не делся». «Майни-кляйни!» — взбурлил папа негодованием. Ты не понимаешь, это же удар по единству всей этой родовой знати. Когда царька-бездаря, вроде Шеварнадзе, коронуют в Тбилиси, это одно. А вот когда карта Грузии запестрит, как лоскутное одеяло, он кхекнул, прочищая горло, и постарался завершить пышную фразу обычным голосом. «Целая куча племен, представляешь? Мелочь пузатая. Эмеретинская ССР, Хивсурская ССР». Сванская, Кахетинская, Картлийская, Мегрельская, Гурийская. 18 автономных республик, областей и районов. Это еще ладно. Я размаренно двинул рукой, присаживаясь за стол. А вот в Узбекистане, так там и вовсе за 40 автономий выйдет. Каракалпакская СССР, Мангутская, Найманская, Кунрадская, Кипчакская и прочее, и прочее, и прочее. «Разделяй и властвуй!» Мама неторопливо взбила растрепавшуюся чёлку. «Да». Отец хрустом сложил газету. «Но это будет советская власть». «Хватит вам про политику!» Настя зазвенела выставляемой посудой. «Жарко и стынет». Папа потёр ладоши, предвкушая, и тревожно оглядел стол. «А выпить?» «Алкоголик!» Мурлыкнула мама и выудила заветный сосуд. Благодушествуя, я уединился и врубил комп. Обкормили меня сегодня. Жаркое, да со скрипучим огурчиком, да подтакайское. Ммм. А потом еще пирог яблочный, да под чаек. Не удержался, два куска слопал. Второй кусок был явно лишним. А что делать? В вопросах с добы моя натура слаба. Мигнула единичка, и я кликнул по иконке, выводя письмо. «О, сов Это от Рамуальдыча. И об чем нам поведает штандартенфюрер Войтке?» «Миша, привет. Осваиваю помаленьку, юзаю. А в первомайский большой шухер чекисты взяли на горячем Гурбая, третьего секретаря райкома». Это сволочь по совместительству руководила окружной экзекутивной ООН. Знаешь, на что ситуация похожа? Как будто подняли в саду-огороде трухлявую доску, а под нею всякая многоногая гадость. Выпустил бандеровцев в кукурузер. Распустил. А теперь его троцкистские выбраки нам боком выходят. Ничего. Ударят нас по левой щеке, а мы их мордой об правое колено. Мне Дмитрий Федорович по секрету сообщил. Сейчас готовится указ о переподчинении Москве республиканских МВД и КГБ с прокуратурами. КПУ вообще кирдык. Вот они и бесятся. А ты в курсе, что на суслово покушение было? Алекс. Я заулыбался. Наш человек. Мы, правда, поспорили немного из-за ников, но Ромуальдыч таки уломал меня. Мои пальцы засновали по клавиатуре, набирая ответ. приветствую мне револий михайлович нашептал про дтп с тёской и якобы следы ведут на украину вы все правильно поняли рядовые коммунисты только рады принципу одна страна одна партия а вот врагам народа он как нечисти святая вода михаил андреевич молодец не отступил уважаю ликвидировав компартии во всех ссср он сказал а а теперь говорит б «Переводит КПСС на новую структуру по экономическим районам, создавая партийные округа во главе с окружкомами, как умные люди предлагали еще в 18 году». Юстас. Минуту спустя снова замигала иконка «Совмейл». В послании задавался вопрос. «А это точно про окружкомы?» «Алекс». Я наклацал и отправил. Это меня в порткоме МГУ просветили, еще на той неделе. Вызвали и говорят. «Товарищ Гарин, хотим поручить вам создание центра НТТМ». Комсомол ответил. «Есть». Уже и помещения выделили в доме студента на Вернадского. Там два спортзала. Так один, который на десятом этаже, отдали под центр. На днях микроэвм завезли, столы, стулья, шкафчики разные. Троих студентов я уже привлек. Вернее, они сами привлеклись. И Дюха Жуков обещал заглядывать, и Диновицер, куда ж без него. Но меня иное беспокоит. Как же будет функционировать центр без Безрмуальдыча, который всюду вхож и со всеми знаком? Вакансия технического директора свободна. Юстас. P.S. В парткоме мне сказали, что директиву насчет окружкомов как будто бы обмозговали на Старой площади, и Брежнев дал добро. Думаю, информация верная, а перемены нынче водят хороводы. Вон, я как раз на картошке был, когда пошли разговоры про автономизацию. Читали правду? Там на первой полосе о борьбе с национализмом и местничеством. Мы с батей сегодня провели политинформацию для мамы с Настей. Мишечка. Настя подкралась сзади и нежно обняла меня за шею, обволакивая запахом чистоты и мыла детского. «Ванная свободна!» — и замурлыкала ласково. «Можно я в тетрис поиграю?» «Немножечко, немножечко!» «Пока я буду мыться», — поставил я условие. «Конечно, конечно!» — заверила меня сестричка в стиле Маши Шевелёвой. Я встал, и на мое место тут же гибко скользнула Настёна. «Немножечко!» Мои губы сложились в улыбку. тащишь, и «Это я еще попрыгунчика не запустил!» Или пусть останется Марио, как в прошлой жизни. Наплескавшись, почистив зубы дефицитной пастой Коленос и зачесав влажные волосы, я вывалился из ванной. Прибегать к репрессивным методам не пришлось. Настя с мамой сидели в обнимочку, созерцая шоу Анука девушки, а отец допивал на кухне ежевечерний стакан кефира. Работать будешь? спросил он понимающе. Надо, вздохнул я. Посижу часочек. бы Паскаль почти доведен до ума. Удобнейшее, чуть ли не идеальное орудие труда для нынешнего программиста. Простой и понятный синтаксис, и меню есть, и горячие клавиши. Редактор, компилятор, отладчик. А теперь все это богатство вылизывать и вылизывать. Тихонько прикрыв двери, чтобы не мешать родне, я вернулся на остывший стул. Ага, сразу двоечка. Покликав мыши, открыл письмо из Первомайска. Насчет вакансии спасибо. Подумаю. А на днях мне знаешь, чего шепнули по электронке? Генсек обсудил в узком кругу блестящий стратегический план. В Латвии, Эстонии, Литве, Молдавии, Киргизии и Казахстане развернется строительство заводов-гигантов. Туда из России, Украины, Белоруссии понаедут сотни тысяч инженеров и рабочих. Для них возведут жилье мировых стандартов, а через годик объявят референдум. Наших будет больше, чем титульных аборигенов. И все шесть сестер присоединят к РСФСР автономными республиками, и уже никто никуда не рыпнется. Здорово, Алекс? Еще бы не здорово. Пару лет назад Киссинджер записал Брежнева в никакие политики, но счел водителя массам. А Леонид Ильич эволюционирует. Я вскрыл второе письмо. «Миша. Я застал 37-й год и помню, как под шумок репрессий, раскрученных педерастом Ежовым, Сталин избавился от всяких бухариных, рыковых, зиновьевых. Они мешали поднимать страну, мешали готовиться к войне. Все это верно. Но сколько тысяч стали теми щепками, что летели под топорами, рубившими лес? К чему я это? Миша, я уверен в наших чекистах». Это профи высшего класса, и они тебя не бросят. Можешь не говорить, мне и так ясно, что за тобой присматривают. И все же будь крайне осторожен, поскольку я также уверен, что и на местах, и на самом верху у генсека найдется не меньше противников, чем когда-то у вождя. Ты же рискуешь стать добычей победителя в борьбе за власть. А оно тебе надо, Алекс? «Прорвемся, Ромуальдыч», — прошептал я. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Свет в комнате был притушен, и Зеленоград за окном не таял во мраке. Проглядывали высотки за деревьями, и даже промельки фар на сосновой аллее сквозили в переплетах ветвей. А далеко-далеко за городскими крышами и чищобами вспыхивало, дрожа и пригасая смутное зарево. То ли зорницы играли, то ли блистали огни артобстрела. «Ну ты как придумаешь?» Сердито нахмурился я и взялся за торбу.